Благодарности. Казалось бы, писать книгу об одиночестве это уже опыт отделённости, однако он оказался поразительно восоединяющим. Я удивляюсь тому, сколько людей сбились с ног, помогая мне с моим проектом. И это лишь подчёркивает, что одиночество у всех нас общее. Первым делом мне хотелось бы поблагодарить моего друга Мета Волфа, который показал мне работы Дэвида Вайнаровича и тем самым придал этой книге импульс. Он же до самого конца оставался для меня бездонным источником замыслов и связей. Огромное спасибо тем, кто сделал Деноки город возможным. Этот список следует начать с моих дорогих агентов Дженклоу Энднесбит, чудесной Ребекки Картер и Марка, оба читатели, о каких можно только мечтать, а также Клэр Конред и Кёрсти Гордон. Хочу поблагодарить моих восхитительных редакторов Дженни Лорд из Canon Gate И Стивену Мориссону из Пекадор за его глубокие и взвешенные отклики и за поддержку. Я в долгу у Совета по искусствам, финансировавшего мои исследовательские командировки в различные американские архивы. А также благодарю Corporation of Yado, обеспечившую мне идеальное рабочее место. Благодарю и McDowell Colony. Эта книга поистине выросла из дружеских отношений, которые я там завела. Спасибо и командам Кеннонгейт и Пикадер, особенно Джейми Бингун, Наташа Ходжсон, Анне Фрейм, Энни Ли и Лоррейн Маккен по эту сторону Атлантики и Эр-Джей Хорошко, Деклену Тейнтеру и Джеймсу Мидеру по другую. А также Нику Дэвису, который придал всему этому ускорение. Последние несколько лет я провела в основном в архивах художников. Я очень признательна всем сотрудникам библиотеки Фейлза Нью-Йоркского университета, где расположена коллекция Даунтаун и архивы Дэвида Винаровича. Это место само по себе чрезвычайно вдохновляет. Особая благодарность Лиси Дармс, Марвину Тейлору, Николасу Мартино и Бренту Филипсу. а также Тому Рауфенбарту, исключительно щедрому душеприказчику наследия Дэвида Войнаровича. Ценную поддержку оказал мне и персонал Американского музея народного искусства, где размещается архив Генри Дарджера. Спасибо Валерии Руссо, Карлу Миллеру, Энн-Марии Райли и Мими Лестер. Благодарю я и Интуит в Чикаго за то, что позволили мне осмотреть комнату Дарджера. В музее американского искусства Уитни я благодарю куратора Картера Фостера и библиотекаря Кэрл Раск из исследовательского собрания Эдварда и Джозефин Хоппер. И громадное спасибо всему персоналу музея Уорхола. Их доброта, щедрость и помощь превзошли все пределы должностных обязанностей. В особенности Мэту Вёрбикину, Синди Лисика, Джерайн Хаксли, Грегу Пирсу и Грего Бёрчерду. Пока я работала над этой книгой, мне повезло. Я выиграла годовое проживание в Центре американских исследований Эклз при Британской библиотеке. Хотелось бы выразить глубокую благодарность Филиппу Дэвису, Кетрин Эклз. Кэри Родои, Мэттью Шоу и особенно Кэрл Холден. Работать с куратором, который разделяет твои интересы и соображения мечта любого писателя, а заполучить такого увлечённого и осведомлённого проводника в пространство ББ настоящее счастье. А вот люди, щедро выделившие время, чтобы побеседовать со мной или ответить на мои вопросы. Джон Качоппа из Университета Чикаго, Синтия Кар, Стивен Кох из архива Питера Худжера, Он же щедро поделился со мной портретом Вайнераовича работы Худжера, а также Дональда Уорхола. Я глубоко благодарна Исаре Шулман, чья работа постоянный источник знаний и вдохновения. Спасибо моей изумительно милой группе поддержки Элизабет Дей и Франчески Сигел, без которых всё это рисковало растянуться надолго и не принесло бы столько удовольствия. Элизабет Тинсли, чьи мысли помогают мне уже не один десяток лет, Художникам тоже, конечно, Сара Вуд и Шэри Вассерман. Спасибо вам. И особое спасибо великолепному Иану Петтерсону, который читал и комментировал многочисленные черновики с большим умом и терпением. А ещё есть друзья и коллеги, которые обсуждали, читали, редактировали, подбадривали, кормили и селили меня у себя. В Великобритании это Ник Блэкберн, Стёрт Кролл, Клэр Дэвис, Джон Дей, Роберт Дикинсон, Джон Геллигер, तोनि गोन ग्रिफच तो द ग्रोल क्रस्च म मकलश हकदोन लशा मारफी जेम्स पर्दून सगरन इ जारदन सेवच सश देडम अदमस कलद कम्प दपखरा जन खान ए गेझल सकोत गलथ अलेक्क हस्त एमबर हक्क वनसन जोजफ ककल लारिक रोव दन लसन अलिझथ मक्रॅकन Джонатан Монаген, Джон Питмен, покойные Элистер Рид, Эндрю Сэмпер, Дэниел Смит, Скальер Тауни, Бенджамин Уокер и Карл Уильямсон. За поддержку исследовательскими материалами спасибо Бреду Делли, Харка Кайзеру, Хизер Мелек, Джону Питмену, Сэрис Мэтьюс и Стивену Эбботу, Кио Старку и Эллен Стори, а также нескольким неизвестным, но очень ценимым мною благодетелям. Фрагменты этой работы сперва были опубликованы в Гранта Ион за Джанкет Guardian New Statesman. Спасибо всем тамошним редакторам. Как всегда, я глубоко благодарна моей семье, моей замечательной сестре Китти Лэнг, которая побывала в местах, описанной в этой книге задолго до меня, моему обожаемому отцу Питеру Лэнгу, моей матери Деннис Лэнг, которая читала все с самого начала и без чьей поддержки я бы никак не обошлась.